А за Голицына все еще продолжалась борьба. Враги его настояли, что ссылка в Каргополь слишком легкое наказание, и что надобно сослать его в Пустозерск. Но потом, как видно, князь Борис пересилил и назначен был Яренск местом ссылки. Настояли, чтоб Голицыным был сделан, по крайней мере, допрос на основании показаний Шакловитова. Их допросили на дороге в Ярославле. И отец и сын клялись, что не принимали никакого участия в умыслах Шакловитова. После допроса они послали государям Челобитную. «Вам, великим государям, приносим, аки самому Богу в Евмерийском небе, пред самым престолом его спасителевым, что никогда, Федь, к Шакловитой, мне, Ваське, крайний друг Николи, не бывал» а знакомства отдавали, как обычай, и с просто. Голицынах повезли далее, когда они стояли в Вологде, неожиданно является пред князем Василием комнатный стольник князь Кропоткин, не с новым допросом, а с утешительным письмом и с деньгами от царевны Софьи Алексеевны. Достигнув Еренска, Голицыны написали новое челобитие царям. Страждем мы, бедные, близ конца живота своего, А оклеветаны вам, великим государем, невинно. Как нас, холопий ваших, везли к Тотьме, И, не доезжая города на реке Сухани, Воски жен наших и детей и дворовых людишек В воду обломились, И жен и детишек наших малых На силу из реки вытаскали и лежали в беспамятстве многое время. Бил челом боярину Стрешневу и пристав Голицыных, который должен был вместе и ведать город. Жаловался, что кормиться нечем. городишка здесь самое убогое. Всего и с целовальниками, и с подьячьими, и с приставом тридцать дворишков, а уездные люди в городе мало бывают. Все сами промеж собой судятся, а государские всякие подати выбирают промеж себя. Лишь наша сухота».